Глава четвертая. Голоса прошлого. «Ведуны потому так и называются, что ведают тайны нашего и верхнего миров. Если ведьмам сила Нави достается как дар, то ведуны просто получают знания, как добиваться того, что им нужно. В этом их сила и слабость. И не сводить понимание стези ведуна до обычного контроля над божественной силой – это очень большая ошибка». Книга почтарей. Родная деревня Олега Аковицы сильно изменилась за те два десятка лет, что он старательно избегал к ней приближаться. «Не видеть бы еще столько же», — так хотел сказать про себя почтарь, но с удивлением обнаружил, что ненависть к людям, которые сначала позволили кому-то залезть в березовую рощу почтарей, а потом даже не захотели разбираться, что же именно тогда случилось, поутихла. Нет, он не забыл отца с братом, но вот деревенские перестали казаться врагами, какими он их запомнил еще в детстве. И теперь при взгляде на серые столбы чистокола или на спешащих куда-то по своим делам людей, он просто больше не испытывал совершенно никаких эмоций. Да и поначалу ему было точно не до того. Девчонка Малова по молодости и по глупости не рассчитала силу и грохнулась в обморок. Посреди леса, когда руки нужны вовсе не для того, чтобы кого-то таскать, а чтобы защищаться в случае возможной опасности. И тогда опасность была более чем реальна. К счастью, ритуал ведуньи «Дождь Бога» действительно смог очистить их от эманации смерти. В итоге их небольшая группа без проблем проехала мимо болота. А Настя так даже никому и не мешала, заняв свое место в повозке среди тюков с яблоками. А там они уже и до ковиц доехали. Мушата, надо отдать ему должное, действительно договорился с хозяином гостиницы, и тот не взял с почтаря его спутницы ни одной медной монеты. Впрочем, учитывая страх старосты перед возможной опасностью, такая мелочь была вполне ожидаема. Ведь в случае, если дойдет до настоящего нападения, опытный почтарь, давший слово прикрыть деревню, будет стоить половину собранного из обычных мужиков ополчения. Олег донес Настю до номера на руках, уложил на кровать и укрыл одеялом с удовлетворением наблюдая, как на ее лицо постепенно возвращается здоровый румянец. Все-таки девчонка, похоже, не хвасталась, когда говорила о своей силе. Прошло меньше часа, а обморок уже сменил самый обычный сон. «Сильная девка!» – пришел к тому же выводу Влад, который все это время крутился возле него и мышаты. Такая молоденькая, а крепкая не по годам. Почтарь бросил на него оценивающий взгляд, от которого мужичонка чуть не обмер со страху, и поспешил к выходу. Мышата тогда пытался задержаться, но Олег прямо заявил ему, что пока нападений нет, он будет заниматься своими делами. Ну а вот если кто на деревню покусится, тогда, конечно, совсем другое дело, и свое слово он не забудет. В итоге Олег мягко, но при этом настойчиво проводил Мышату до выхода из гостиницы, полностью игнорируя удивленные взгляды явно узнающих его людей. А потом заглянул на кухню. Одна медная монета ушла на щедрое угощение домовому, и тот клятвенно заверил, что ни он сам, ни его помощники до самой ночи не будут заглядывать в номер почтаря, чтобы не мешать его работе с электричеством. Олег же, позаботившись об этом, вывесил за окно панели из гладко отшлифованных пластин солнечного камня и скрестил пальцы, чтобы света заходящего светила оказалось достаточно для заряда его музыкальной машинки. Одно из настоящих сокровищ почтаря, что досталось ему на той стороне, когда он нашел ее на трупе, не туда сунувшегося саксонского искателя приключений. Тоже ведь странный народ. Приехал в другую страну, полез в мир мертвых с деревянным ножом за поясом, но не забыл взять столь странную, необычную и явно дорогую штуку. С воспоминания о далеком прошлом мысли Олега перенеслись в сегодняшний день и он еще раз прокрутил перед глазами все, что они увидели на месте пиршества Дриковаков. Потом еще и еще раз, пока почтарь неожиданно не осознал, что именно все это время его так смущало. Оставалось, конечно, подтвердить его догадки на практике, но это можно сделать и когда ведунья наконец проснется. А пока можно и музыку послушать. Мужчина надел наушники, шедшие в комплекте с музыкальной машинкой, и принялся повторять странные ритмичные тексты, записанные неизвестными ему людьми на другом конце света. «Смотри-ка, вечера народу много, как на ярмарке», заметила Настя, когда они с Олегом вышли из добротной бревенчатой избы и оказались на круглой площади. С чего бы это? Он и тогда был центром Оковец, Этот травянистый пятачок с двухэтажным домом старосты, гостевой избушкой, которую теперь заменили новым зданием, и пожарным депо, где сидела специализирующаяся на погоде знатка, готовая по любому приказу провести ритуал призыва дождя над нужным местом. А вот пару домов снесли, чтобы расширить главную улицу, и теперь последняя хорошо просматривалась до самого конца. Да, разрослась деревенька, люди встревожены пожал плечами Олег, отвечая на вопрос Насти. «Не каждый день дриковаки вырезают столько скотины, а до прихода людей князя, если ты помнишь, еще целые сутки». Олег обратил внимание, что часть прохожих невольно старается держаться поближе к пожарному депо. Вот только погодная знатка ничем им не поможет. Если на твари вздумают напасть на деревью, тут настоящий ведун понадобится с боевым опытом. Ну или «княжий десяток». Вот только почтарь теперь очень сильно сомневался, что нападение вообще возможно. Увы, доказательства, чтобы догадки переросли в уверенность, пока отсутствовали. К счастью, это довольно легко исправить. Надо было только проверить еще одно место. Олег уже хотел было двинуться туда, когда его внимание привлекло то, что толпа деревенских начала двигаться немного по-другому. Вроде бы это был тот же самый хаос, что и минуту назад, но нет. Если присмотреться, становилось очевидно, что прохожие небольшими группками начинают стягиваться к вестовому столбу в центре площади. Там стоял и о чем-то бурно рассказывал, размахивая руками, высокий старик с длинной бородой. «Пойдем-ка послушаем», – предложил Олег Насте, кивая в сторону стихийного собрания. Какой-то парень, проходя мимо них, внимательно посмотрел на почтаря, словно бы вспоминая его, как один из тех полузабытых знакомых из детства, но потом быстро отвел взгляд и ускорил шаг. Настю от такого поведения с каждой из сторон буквально распирала от любопытства, но она помнила об уговоре с олегом и потому сдержалась. Не хочет человека себе рассказывать его дело, сам же первый не выдержит. Тяжкие времена настают сельчане. Ох тяжкие! Высоким, натреснутым голосом говорил старик в тот момент, когда они подошли поближе. Люди стояли плотной стеной, окружив вестовой стол с пожухлыми объявлениями и возбужденно скачущего рядом с ним оратора. Нах, не впервые нарушает великий договор. Что ей надо? Почему участились нападения? И почему мышата бессилен защитить нас?» «Да!» – прогорланил кто-то из деревенских, высокий вихрастый парень. Но его лишь не смело поддержала парочка мужиков. «Тут все ясно», – поморщился Олег и развернулся, вознамерившись уйти прочь. «Давай дальше. Поговорим с более спокойными людьми». «А с этим что?» Настя ткнула большим пальцем за плечо, указывая на разгоряченного старика. Почтарь уверенными шагами двигался к главной улице, и девочке приходилось чуть ли не бежать за ним, чтобы поспеть. Газовых фонарей здесь было гораздо больше, чем в Огничеве, и светло было почти как днем, несмотря на поздний час. Где-то вдалеке отчаянно лаял пес и еще, кажется, мычали коровы. Это всемил, объяснил ей Олег, продолжая идти. Заклятый друг почившего отца нашего мышаты не думал, что он еще жив. Видимо, хотел подмять под себя деревню, а сын староста оказался проворнее, вот и копает теперь под него. Всегда в воду поломутил этот старый злыдень. Почтарь про себя вздохнул, вспомнив тот единственный раз, когда он был бы рад пойти в Семил против старосты и помоги начать расследование смерти его отца. Но нет, в тот раз старый пройдоха предпочела сидеться в стороне, словно ничего не замечая. «Понятно», — кивнула Настя, — «это как при княжьем дворе. Обязательно есть те, кто только и ждет ошибки правителя». «Вот-вот», — кивнул почтарь, — «Олег?» Неожиданно его окликнула какая-то светловолосая женщина, причем, как показалось Насте, со смесью радости и удивления. Олег Локов? Настя с интересом оглядела незнакомку, отметив, что, несмотря на примерно одинаковый с Олегом возраст, выглядела она похуже. Словно постоянный стресс, которым проходила жизнь почтаря, позволял ему не только зарабатывать на жизнь, но и поддерживал в тонусе, помогая медленнее стареть. И вам доброго вечера! Олег хмуро ответил на приветствие. «Мы знакомы?» «Да ты что, Олег?» – удивилась женщина. «Это я, Снежа, стаянова дочь. Мы же вместе с тобой росли». «Ах, да!» – Насте показалось, что почтарь словно бы натянул на лицо вымученную улыбку. «Здравствуй, Снежана! Прости, столько лет!» «Двадцать!» – кивнула она. «Давно ты в родной деревне не появлялся. Дочь твоя?» Снежана указала на Настю, и та презрительно хмыкнула, чем вызвала неподдельное изумление у этой женщины из прошлого Олега. «И чего ей нужно?» – раздраженно думала молодая ведунья. «Видно же, что замужем. Однако са невесты давно сменилась семейными двумя, да спряталась под головным убором. Или ей поговорить больше не с кем?» Эта ведунья даже бога из столицы. Было видно, что Олег предпочел бы общаться исключительно по деловым вопросам, но в итоге решил соблюсти правила приличия Зовут ее Анастасия. Рада знакомству. Женщина вежливо склонила голову. «Извини, нам пора идти, мы спешим». Олег мягко, но настойчиво распрощался со Снежаной. А потом словно бы спохватился, решив проверить уже полученную ими от мышата информацию. Ведь порой даже не самые приятные собеседники могут рассказать что-то полезное. «Слушай, тебе что-нибудь известно о нападении Дриковаков?» «Говорят, они у вас тут скотину порезали. Знаешь, у кого?» Женщина при слове «дриковаки» испуганно ахнула и тут же стыдливо прикрыла рот ладонью, чем вызвала у Насти неприкрытое раздражение. Впрочем, что взять с обычного человека, пусть и живущего в приграничии, но привыкшего к мирной жизни? То ли дело о Олег. Почтарь на фоне всех этих суетящихся деревенских выглядел совсем по-другому. Девочка подумала, что, может быть, не зря он задумался о пути ведуна. Как говорил один из княжьих учителей, чьи уроки она несколько раз подсматривала в столице, главное, чтобы в человеке был стержень, и тогда сила сама к нему придет. Снежина тем временем несколько раз обернулась, будто проверяя, не подкрадываются ли эти навьи твари к ней со спины, а потом подалась вперед и зачистила. Слышала я, будто пару дней назад у тетки Алены коров задрали и орали перед этим, словно волоты, кого поймали и живьем кожу сдирали. Давно было, прервал ее Олег. «Пару дней как?» – ответила Снежанна. «А еще сегодня орали. Я чуть со страху не померла». «Ясно», – сосредоточенно кивнул почтарь. «Спасибо тебе, Снежанна. Пойдем мы». И не дожидаясь ответного прощания, Олег двинулся дальше, пока белокурая женщина в богато отделанной изумрудами и яшмой шапочке каблучке бормотала простой наговор с обращением к берегиням. Что самое обидное, у нее он вышел с первого раза. А вот у почтаря, при всем его опыте и обильной практике, даже такие простейшие слова не всегда достигали нужного эффекта. Ничего, вот пройдет он ритуал посвящения ведуны, и тогда обращаться к высшим силам станет гораздо проще. Детская любовь, семенящая рядом с Олегом Настя, не смогла удержаться от поддевки. Но почтарь, несмотря на свои не самые веселые мысли, был уже готов к чему-то подобному. И провокация малолетней ведуньи не увенчалась успехом. Олег и ухом не повел. «Росли вместе», — безучастно ответил он. «А сейчас она замужем», — не унималась девчонка. «Это нормально для женщины». Олег продолжал спокойно идти дальше, уделяя больше внимания оглядыванию окрестностей и прохожих, чем разговору со своей спутницей. «Вырастешь, тоже будешь носить каблучок или кику, а может, даже сороку». «Много ты знаешь о женских шапках», — пробормотала Настя, расстроенная, что ей не удалось поддеть почтаря. «Я бы на твоем месте о другом думал». Снова, как ни в чем не бывало, обратился к виду Олег. «Вспоминая, тебя ничего не смутило в ее словах?» Настя не сразу поняла, что почтарь обращается к ней. Отвлеклась на какого-то паренька, что сидел на крыльце одного из домов и возился со странной штукой, похожей на цветок ромашки. Те же лепестки, только расположенные реже и деревянные, а еще словно бы немного изогнутые, напоминающие корабельные весла. Видимо, девочка так внимательно разглядывала диковину, что парень это заметил и улыбнулся. «Ветряк деваю!» — сообщил он, немного странно выговаривая букву «Л», как будто заменяя ее на «В». «Электричество вовить буду!» «Настя!» — строго позвал Олег ведунью, и та моментально отвернулась от довольного изобретателя. «Интересно!» — поделилась с почтарем девочка. «На княжьем дворе нам показывали солнечные панели с востока» как на твоей звуковой машинке, только большие, с целую комнату. У нас-то из-за нечисти, что порой даже до княжеского двора может добраться, они почти бесполезны, а там их уже гораздо чаще используют. Говорят, монгольский хан смог заключить договор с Навью, чтобы те его ставку стороной обходили. И теперь у него во дворце от них целый день можно просто так свет зажигать. Мало ли, что болтают про хана, пожал плечами Олег. А для того, чтобы музыку слушать, мне и того, что есть, хватает. Да и с домовыми в городе, чтобы какое-то время не беспокоили, совсем не сложно. Но ведь неудобно, скривилась Настя. Естественно, согласился почтарь, поэтому и твои большие панели при дворе Хана чушь. Договор это хорошо, у нас вон он тоже есть, причем не простой, а великий, и все равно постоянно находятся те, кто его нарушают. Уверен, что и у Хана также. Так что пронесется как-нибудь по его дворцу нечисть, и что потом? Все здание во тьме пока чудище не поймают. А там и аккумуляторы могут взорваться, или остальное редкое оборудование. А учитывая, сколько на него редких металлов потребуется, даже хану такое удовольствие быстро не по карману станет. «Наверное», — задумчиво проговорила ведунья. «А было бы здорово, если бы электричества хватало вдоволь». «Если бы, да кабы», — проворчал Олег. «Лучше вернемся к нашему делу. Итак, что в словах Снежаны тебе показалось странным? Или ты не слышала, как я тебя об этом спросил?» «У какой-то там бабки коров задрали!» По-детски, щипая губу, вспомнила Настя. Они продолжали идти по оживленной улице, где словно бы в большом городе жилые дома перемежались с торговыми лавками и трактирами. Деревня очень разрослась за последние годы, особенно если сравнивать с воспоминаниями из детства, что невольно всплывали в голове Олега на каждом шагу. И теперь, если так пойдет дальше, рано или поздно она и в город сможет превратиться». «Правильно!» – похвалил Олег Ведуню. «Коров у тетки Алены зарезали два дня назад. И это явно не то стадо, что мы видели сегодня в лесу. А дриковаки орали и тогда, и в этот день. Это значит что?» «Что?» – эхом повторила Настя. «Значит, их действительно много. Может, даже не шесть и не десяток, как мы изначально думали. Давай посчитаем». «Если представить стандартную массу Дриковака, взять среднюю скорость переваривания трупов в желудке нечисти, да перемножить, получится, что минимум неделя должна была пройти между нападениями. А тут уже два всего за несколько дней». «Подожди», — тут девочку осенило. «Ты ведь еще в лесу все это понял, когда мышата сказал, что это не первое нападение». «Именно», — подтвердил почтарь. И ты, как ведунья, тоже должна обращать внимание на такие вещи, если, конечно, планируешь дожить до двух коз, как ты недавно мечтала. Настя уже забыла о подколках, которыми пыталась достать Олега, когда тот нанес ответный удар. И ведь как обидно получилось. Какой-то проходящий мимо деревенский все услышал и даже посмел ехидно хмыкнуть в ее Настюну сторону. Впрочем, девочка быстро взяла себя в руки, напомнив себе, что нечего настоящим ведуньям обижаться на обычных людей. Лучше делом указать на их место И учитывая грядущую охоту У нее еще появится для этого возможность Тут девочка сообразила Что если Дриковаков Будет больше 12, То она сможет закрыть свое испытание За один раз И избавиться от компании этого почтаря От этой мысли на лице Насти Появилась довольная улыбка И она уже спокойно ответила вслух Доживу и спасибо за урок Девочка очень гордилась собой В этот момент Насколько ловко она смогла проявить благодарность в ответ на насмешку. Настя ждала, как недовольно после этого скривится лицо Олега. Но тот почему-то словно бы воспринял ее слова как должное. «Ты забыла и еще кое-что». Вместо обиды почтарь просто продолжил свой урок. Дриковаки охотятся по одному, так что даже небольшая группа – это уже странно. А если их собралось больше десятка, то тут точно что-то недоброе творится. И я бы в такой ситуации думал не о том, сколько тварей ты сможешь отправить на тот свет, а о том, чтобы не попасть в их ловушку».